Глава 19. Шпионские игры. Край покрывала приподнялся. Сначала я увидела колено. Дана сидела, подогнув ноги под себя, и потом ее круглое личико, на котором отражалось изумление. Ты передо мной извиняешься по-настоящему, по-взрослому? А как еще бывает? горько хмыкнула я. Не знаю, сказала Дана. Передо мной взрослые никогда не извинялись. Наверное, никто на нее никогда и не кричал, подумала я и поежилась. — Ты на меня кричала, в такт моим мыслям напомнила Дана. Прости. Ладно. Она скорчила гримаску и царственно кивнула. Так и быть. Ее кивок меня снова разозлил. Ты правда не помнила, слово "красный" не удержалась я. Дана пожала плечами и опустила вполёг. Почему ты не хочешь со мной заниматься? с тоской спросила я. Потому что с тобой иногда скучно, ответила она, чем-то зашуршав. Иногда ухватилась я за эту мысль, а в другие разы, в другие разы тебя нет. Я фыркнула, представила себе, как встаю на уроке и говорю историчке: "Понимаете, Елизавета Ильинишна, мне на уроке иногда скучно, а иногда нет, потому что иногда вас нет". Она, наверное, меня указкой насквозь проткнет». Дана выглянула из убежища. "Я смешно сказала", самодовольно улыбаясь, спросила Анна. "Слушай, Данка, оживилась я. А если я больше не приду, обрадуешься?» "А так можно?" быстро спросила она. Я снова фыркнула, Все представляла себя в роли Данки, а на моем месте историчку. "Тебя так от меня тошнит?" Нет, протянула она, Я просто не хочу. Мне скучно, и у меня мало свободного времени. У меня совсем нет свободного времени. Дана заговорила другим тоном. Интонации напоминали кого-то взрослого. Вот, продолжала она, протягивая мне книжку с колобком на обложке. Посмотри в мое расписание. Нет, ты посмотри, не отворачивайся. Я и не думала отворачиваться. Наоборот, с интересом следила за Данкой. Она изображала кого-то как в театре. Вот у меня в пять встреча, в шесть встреча, в семь деловой ужин. Хорошо, что в том же ресторане. А в восемь у меня тоже встреча, подсказала я с президентом. Да, обрадовалась Дана с президентом нашей компании, а завтра мне вылетать в Сочи. Так что мне с тобой играть некогда. Поиграй с розочкой. все целую. Дверь за собой закрой. Дана опустила полог. Снова повисла тишина. Я неожиданно спросила тонким голосом: "А в Испанию когда поедем?" Летом, строго ответила Дана, на зимние праздники я договорилась с коллегами по работе. Мы на лыжах едем кататься в горы, а летом я сниму для вас с розой дом. А сейчас я еду с подругами. Они красивые, умные и взрослые. Это от себя те подумалось мне. Я Ирену никогда не видела, но ни один нормальный взрослый так ребенку не скажет. Ну и не надо, ответила я все тем же тонким голоском. У меня свои подруги есть, я с ними буду играть. Нету, нет у меня своих подруг, воскликнула Дана своим собственным голосом. Ого, удивилась я. Так она понимает, что мы валяем дурака. Как же нету? спросила я тоже обычным тоном. Наверняка есть в садике. Я не хожу в садик, в парке. Мы одни гуляем. К тебе что, никого не подпускают, удивилась я. Роза говорит: "Они там все на детской площадке неблагонадежные». "А я?" со смехом спросила я. "Я благонадёжная?" "Конечно", уверенно кивнула Дана. Она устала сидеть, поэтому улеглась на живот и подперла подбородок кулаком. Ноги ее по-прежнему оставались под кроватью, из-под которой она высовывалась как сфинкс. Из-за двери пополз запах кофе. Роза Васильевна решила сделать в работе перерыв. Но я не позавидовала. То, что происходило здесь в комнате, похожей на яркую коробку конфет, было так интересно. Почему к Дане никого не пускают? Может, Ирина шпионка? Мама правда говорила, что она толстенькая, но может это образ для прикрытия? Они же твой паспорт проверили, пояснила Дана, когда ты к нам первый раз еще пришла. Охранники позвонили Розочке и сказали: «все нормально, паспорт проверен". А почему такая секретность?", осторожно спросила я. "Знаешь, кто мой папа? Тайный агент? Ха. Он депутат" Меня могут похитить. Вот мы никуда особо не ходим и гуляем только с охранником, Васей или Сашей. Я Васю больше люблю. Он для Тилли самолетик сделал. Для кого? Дана замолчала, опустила руки и шлепая ладонями по полу, начала разворачиваться в сторону кровати, как рептилия к болоту. Погодине, уползай», — взмолилась я: Ага, конечно, проворчала Дана. Я тебе покажу, Тилли, а ты розочки пожалуешься. Честное слово, не буду жаловаться, по-взрослому обещаю по-настоящему. Но Дана уже скрылась за пологом. Я разочарованно вздохнула и тут увидела хвостик, тонкий, серый. Протянула руку, потянула за хвостик и вытащила серого мышонка с блестящими глазами и жесткими усиками, одетого в синие джинсы и красный свитер с буквой R. Он протягивал ко мне лапки, будто хотел напомнить свое имя. "Эй!" возмущенно воскликнула Дана. "Отдай немедленно, нечего хватать чужое имущество". Ратон сито прошептала я.